Глава десятая. Игра в числа. О своих открытиях в Стоунхендже я сообщил еще раз в июльском номере Harper's Magazine за июнь 1964 года и в Nature от 27 июня 1964 года. И вновь это вызвало оживление и многочисленные отклики, в подавляющем большинстве благожелательные. «Сенсационное открытие американского астронома», — объявило гамбургское эхо. «Храм каменного века оказался первобытным счетным устройством», — провозглашала кернская Руншау. Некая техасская дама опасалась, что, описывая почти исключительно астрономическую ориентацию Стоунхенджа и не уделяя равного внимания другим его функциям, я рискую исказить представление об общем его назначении. После моей статьи писала она... Так и кажется, что какой-нибудь ученый, исследуя в далеком будущем развалины Сикстинской капеллы, воскликнет. Ха! Место, которое называлось Ватиканом, вне всякого сомнения было художественным училищем. А вот это трогательное письмо пришло из Вашингтона. Меня поразила замечательная преданность человека человеку, нашедшая свое воплощение в наблюдениях и размещении камней. Невольно проникаешься смирением при мысли о том, что в Стоунхендже жил какой-то человек или люди, который, конечно, не мог представить себе нас такими, какими мы стали сегодня, но который любил нас настолько, что пожелал оставить для нас весть. Жрецы, ученые тех времен, несомненно, понимали зыбкость будущего и эфемерность человеческой памяти, а потому они запечатлели свои наблюдения – в наиболее вечной форме, какая только была им доступна. И я глубоко благодарен им за их дар. Как и раньше, эти отзывы содержали много полезных сведений, а также сообщения о работах, более или менее сходных с моей, которые велись в то время. Относительный новичок в этой области — Я не перестаю изумляться тому колоссальному количеству остроумных теорий и тщательнейших новых исследований, объектом которых служил и продолжает служить Стоунхендж и другие мегалитические сооружения. Александр Том, почетный профессор инженерных наук в Оксфорде, утверждает, что доисторические британцы обладали такими познаниями в геометрии, о которых мы прежде даже не подозревали. В своих заключениях он опирается на тщательный анализ древних каменных колец. По Англии и Шотландии разбросано несколько сотен таких колец с диаметром от 2, 3 до 113 метров. По Гельски их называли турсаканами или плакальщиками, а в Корнуэле – веселыми девами. Их возраст составляет примерно 4000 лет. Около 140 из них сохранились достаточно хорошо для того, чтобы их можно было исследовать. Том установил, что 100 плакальщиков имеют форму круга, а потому с геометрической точки зрения неинтересны. Но остальные оказались весьма любопытными. Это были странные фигуры, которые на первый взгляд казались небрежными, плохо переведенными окружностями, Но тщательные измерения показали, что они имеют точнейшую геометрическую форму. Большинство состояло из двух разных половин. Одна половина представляла собой точный полукруг, а вторая – сплющенный или вытянутый полукруг. Все сплющенные или вытянутые фигуры можно было подразделить на шесть категорий и Том убедился, что он может с большой точностью воспроизвести любую из них с помощью самых простых геометрических приемов. Достаточно было начертить хороший полукруг при помощи колышка и веревки, а затем использовать разные центры, например, точки, делящие диаметр на три равные отрезка, и разные радиусы, например, в одну треть диаметра, для вычерчивания плохой половины фигуры. Одним из результатов такого асимметричного построения было то, что две из шести категорий образовали почти правильные окружности, длины которых были почти точно равны их утроенному диаметру. Для одной группы отношение длины окружности к ее диаметру составляло 3,59 тысячных, а для другой 2,957 тысячных. У истинной же окружности это отношение равно пи, то есть числу, которое не может быть выражено точной конечной дробью, что является одним из самых досадных фактов математики. Неужели эти доисторические британцы пытались строить фигуры очень близкие к окружности, у которых однако отношение длины окружности к диаметру было бы точно равно трем? Как инженер Том утверждает, что разница между «тремя» и «пятьюдесятью девятью тысячными», «двумя» и «девятистами пятьюдесятью семью тысячными» и «тремя» так мала, что уловить ее в пропорциях этих каменных кругов было непросто даже современному инженеру. Первобытные же люди, располагавшие лишь самыми примитивными измерительными приспособлениями, скорее всего вообще не были в состоянии ее заметить. Если эти древние строители действительно стремились к тому, чтобы у неправильных фигур отношение длины окружности к диаметру равнялось трем, они, вероятно, полагали, что это им удалось. Том, кроме того, утверждает, что многие из этих яйцеобразных кругов построены так, что линии, соединяющие различные центры, из которых проводились сопрягающиеся дуги и другие геометрические получаемые точки – образуют прямоугольные треугольники. И, наконец, его анализ показал, что некоторые из этих фигур вовсе даже не искаженные круги. Они подлинные эллипсы. Эллипс представляет собой довольно сложную математическую фигуру. Его нельзя построить с помощью одного колышка и одной веревки. Его можно провести, вбив два колышка, накинув на них веревочную петлю, и передвигая третий заостренный колышек внутри натянутой петли. Эллипс — фигура, которую не так-то легко начертить. Однако Том считает, что строители мегалитических сооружений умели и то, и другое. Из этого он делает вывод, что доисторические британцы обладали хорошими рабочими познаниями в элементарной геометрии и были способны измерять длину дуги с точностью выше процента. Сказать, что они знали теорему Пифагора, было бы возможно преувеличением, однако абсолютной уверенности в этом у нас нет. Они записывали свои результаты камнями, и не исключено, что эти сооружения предназначались для того, чтобы в скрытой форме запечатлеть их математические достижения. По мнению Александра Маршика, автора научно-популярных книг, Имеется достаточно доказательств, что доисторические люди считали дни между полнолуниями и замечали фазы Луны за тысячи лет до того периода, когда, по общему мнению, человек стал способен на подобные наблюдения и абстрактные выводы. В качестве доказательства он ссылается на тысячи пометок, расположенных в определенном порядке, которые были обнаружены на покрытых резьбой художественных костях и камнях ледникового, и раннего, после ледникового периода, а также на покрытых резьбой и рисунками стенах каменных укрытий и пещер Европы верхнего палеолита и мезолита. Археологи давно ломали головы над множеством зарубок и других пометок, которые обнаружены на орудиях и на стенах пещер и датируются последним ледниковым периодом. Представляется очевидным, что эти пометки были не просто декоративными узорами, а имели какой-то свой смысл. Но какой? Маршек проанализировал все доступные ему опубликованные материалы об орудиях и утвари верхнего палеолита и сам изучил многие орудия и пещеры, а также прочел свыше тысячи рядов пометок вместе со связанными с ними рисунками и символами и обнаружил больше рядов, из 30 или 29 меток, чем этого следовало ожидать согласно теории вероятности. Он пришел к следующему заключению. Уже 30-35 тысяч лет назад люди отмечали самыми разнообразными способами 30 или 29 дней, либо ночей, от полнолуния через три лунные фазы до нового полнолуния. Поскольку лунный цикл равен 29,5 и суткам, счет колебался между двадцатью девятью и тридцатью. Иногда отмечались четыре подразделения цикла — промежуточные дни между фазами или недели, а иногда указывались сами фазы. Вазильская пещера в Испании. В ряду сделанных краской пометок с помощью изображений полумесяцев тщательно выписанных и соответствующим образом повернутых показаны фазы половинной луны. Три главные пещеры с рисунками, если расположить их в порядке их важности, это Ласко во Франции, а затем Альтамира и Ла Пелета в Испании. Пещера Ласко в настоящее время закрыта так как существует опасность, что рисунки могут быть повреждены туристами. А добраться до Альтамира довольно трудно. Но в январе 1965 года мы с женой побывали в Лапилете. До пещеры «Маленькая купель», как переводится это испанское название, можно доехать на такси из Ронды, а в Ронду добираются на автобусе из Малаги по горной дороге с 512 серпантинами. Нам эта поездка доставила большое удовольствие. Автобус останавливался на перекрестках, от которых узкие тропы вели неизвестно куда, и в него влезали крестьяне со своим товаром — луком, апельсинами и курами, которые тут же принимались бегать взад и вперед по проходу. Внизу, в долине, я заметил круглые каменные платформы. И мне пришла в голову мысль о первобытных солнечных часах или об астрономических инструментах. После получасового объяснения на ломаном испанском языке нам удалось выяснить, что это «Эрра» — площадки для молодьбы. Мы долго путались, потому что сперва восприняли это название как «Ира», по латыни «Гнев Господен», и это очень веселило наших новых испанских друзей. Такси обогнуло известняковый отрог, похожий на Гибралтарскую скалу. Я остановилась там, где дорога обрывалась у края пропасти. «Кричите!» — призывал плакат на четырех языках, и мы закричали. Из игрушечной хижины далеко внизу вышел проводник, и через несколько минут, слегка запыхавшись, появился у входа в пещеру с большим ключом в руках. В пещере мы проходили мимо костей, глиняных черепков, чёрных ям, кострищ, озарённых светом шипящего фонаря. Во впадинах на известняковой стене мы увидели сотни чёрно-красных рисунков, знаменитую рыбу, жеребую кобылу и каракули на стене примерно в метре над уровнем пола. Позже моя жена выдумала теорию относительно этих каракулей. Может быть, их нацарапали дети? И действительно... Тут стена пещеры несколько напоминала стены детской у нас дома, изукрашенные нашей дочерью. Вероятно, из этих каракулей никогда не удастся извлечь никакой информации. Но выше стены пещеры выглядели совсем по-иному. Там всюду виднелись тщательные четкие пометки. Как неудивительно, эти гораздо более многочисленные пометки в литературе не упоминаются. Счет дней лунного месяца? Разметка времен года? Может быть, это и так, но без более подробного изучения я ничего сказать не берусь. Необходимо провести еще много исследований, прежде чем можно будет точно оценить выводы Маршика. Однако, если окажется, что он прав, придется согласиться с ним и в том, что необходимо будет произвести переоценку происхождения человеческой культуры включая происхождение искусства, символов, религии, обрядов и астрономии, а также тех прикладных знаний, без которых не могло возникнуть сельское хозяйство. Собственно говоря, я считаю, что открытия, сделанные в Стоунхендже, уже требуют такой переоценки. Было проведено много исследований, в частности, Томом и Ньюэмом, чтобы найти ответ на следующий интригующий вопрос. Пользовались ли строители мегалитических сооружений в Британии какой-нибудь одной общей мерой? Том убежден, что в исследованных им кругах такая мера, несомненно, существует. Тщательный статистический анализ размеров этих кругов, сообщает он, позволяет бесспорно установить, что строители их пользовались точной единицей длины. Эта единица – которую он называет мегалитическим ядром, по его мнению, была равна 82,9 см. Он считает, что иногда использовали меры, содержащие целое число этих единиц, а также доли единицы. Ньюэм проанализировал расстояние в Стоунхендже, проверяя, не выявятся ли какие-нибудь новые данные о том, что при его строительстве использовалась единые меры длины, вроде мегалитического ярда. Он пришел к выводу, что и римский фут в 29,6 см, и древнегреческий фут в 30,8 см, возможно, могли быть использованы при строительстве, но с какой точностью и насколько широко сказать нельзя. Например, внутренний диаметр – Сарсенового кольца составляет примерно 29,56 метра, что без 4 сантиметров равно 100 римским футам, а длина его внутренней окружности составляет примерно 300 древнегреческих футов. Расстояние на главной оси Стоунхенджа от пяточного камня до линии, соединяющей опорные камни номера 91 94 равно 200 древнегреческим футам. Таково же кратчайшее расстояние от лунки Обри номер 28 до лунок номер 14 и 42, отделенных от нее четвертью кольца Обри. От лунки Обри номер 28 до Пяточного камня 400 древнегреческих футов и так далее. Выясняется, что очень многие случайно взятые расстояния в Стоунхендже кратны древнему средиземноморскому футу. Однако для наиболее важных расстояний это, по-видимому, не подтверждается. Диаметр 87,8 десятых метра и длина окружности кольца Обри, расстояние от центра сарсенного кольца до пяточного камня 78 метров, стороны прямоугольника опорных камней Все они, по видимому, не содержат целого числа древнегреческих, римских, английских или каких-либо иных футов. Я был бы очень удивлен, если бы это оказалось не так. Не забудьте, что первые строители Стоунхенджа использовали для прокладывания нужных им направлений на определенные точки неба прямоугольник и отдаленный опорный пункт пяточный камень. Триста с лишним лет спустя. Учтите также, сколь нелегкой была передача сведений в те дни даже в роду Бариадов, последние его строители вновь разметили те же направления с помощью окружности и подковы. Так неужели же те, кому приходилось решать столь сложные геометрические, астрономические и хронологические задачи, стали бы сверх всего этого еще и подгонять расстояние так, чтобы они оказывались точно кратными какой-то общей единице длины. Углы между крайними положениями Солнца и Луны весьма неудобны, но они установлены природой, и человек не может переделать их по своему вкусу. Расположить камни на Земле с геометрической точностью так, чтобы они указывали направление на все нужные небесные точки, а расстояние между ними Выражались бы при этом в круглых числах какой-то единой меры длины, чрезвычайно трудно, если не невозможно. Ньюэм и француз Шарьер указали на то, безусловно заслуживающее внимания обстоятельство, что широта Стоунхенджа практически оптимальна для того, чтобы солнечные и лунные направления образовывали прямой угол. Стоило сдвинуть памятник к югу или северу, на какие-нибудь пятьдесят километров, в Оксфорд или Борнемут И вся астрономическая геометрия претерпела бы такие изменения, что фигура, образуемая опорными камнями, превратилась бы из прямоугольника в параллелограмм. И чем дальше перемещался бы Стоунхендж от нынешнего его положения, пятьдесят один градус семнадцать минут северной широты, тем более... Перекошенным становился бы параллелограмм, пока вы не добрались бы до экватора. Затем, при дальнейшем движении на юг, перекос параллелограмма стал бы уменьшаться, пока вы не достигли бы Фолклендских островов и у пролива, расположенных на одном градусе 17 минутах южной широты. Там, разумеется, небесная геометрия оказалась бы точно такой же, как и на Солсберийской равнине. Другими словами, в северном полушарии существует только одна широта, на которой азимуты Солнца и Луны в их крайнем склонении разделены углом в 90 градусов. Стоунхендж расположен всего в нескольких километрах от этой широты. Это очень интересный момент, а потому я остановлюсь на нем подробнее.